Глава 10. Мое любимое место во всей Академии Фейрвейл ⁇ это библиотека. Расположенная в корпусе А, она достаточно велика, чтобы вместить современный компьютерный зал. И хотя звонок с последнего урока прозвенел только что, когда я вхожу, народу там уже полно. Справа от меня находится отгороженный стеклом компьютерный зал. Впереди различные рабочие места и закутки с удобными креслами, а слева — ряды и ряды книжных стеллажей. Несколько человек сталкиваются со мной на бегу в библиотеку. Прежде чем я успеваю возмутиться, они шепотом бросают извинения, а затем скрываются в компьютерном зале. Количество мест в нем ограничено, поэтому он работает по принципу «кто первый встал, того и тапки». «Рада видеть тебя, Кай» говорит мисс Тарковский, главный библиотекарь. Я кладу свои вещи за стойку. Я вас тоже, мисс Тарковский. Можешь поработать на стойке регистрации, пока я договариваюсь с нашим следующим приглашенным спикером. Я киваю и смотрю, как библиотекарь направляется в свой офис. Мне нравится, что библиотека приглашает писателей на мероприятия. Здорово познакомиться с людьми, которые живут моей мечтой. Я занимаю свой пост за компьютером, готовый отмечать взятые и возвращаемые книги. Первый ученик, который ко мне подходит, никто иной, как Шеннон Флокхарт. «Боже мой! Шеннон! Ты теперь шпионишь за мной?» Шеннон игнорирует мой вопрос. «Вы с БК, похоже, очень близки в последнее время». «БК? Я понимаю, кого он имеет в виду, но это дурацкое прозвище» не подходит парню, с которым я познакомился. Однако я не делюсь этими мыслями с ней. Если Шеннон чем и славится, то это своей манией выпытывать информацию у людей. «Брайсон, глупыш!» Она хлопает меня по плечу, словно мы старые друзья. Ее чрезмерная приветливость настолько фальшива, что вызывает у меня отвращение. «Что тебе нужно, Шеннон?» Спрашиваю я, желая поскорее положить конец этому спектаклю. «Скажи мне, с кем теперь встречается Брайсон?» «Я даже тебе заплачу», — говорит она. «Никто не выкладывал в Инстаграм постов с доказательствами. Мы все хотим знать». Я вздыхаю. «Не все выкладывают свою жизнь в Инстаграм. Все, кто встречается с Брайсоном Келлером, делают это. Пройдись по хэштегу». Похоже... Я не всем. Я правда не знаю, кто это. Лжец, бросает Шеннон. Почему ты так уверена, что мне что-то известно? Потому что ты проводил с ним больше всего времени на этой неделе. Шеннон вскидывает идеально выщипанную бровь. Знаешь ли, у меня шестое чувство на такие вещи, говорит она. Я чую что-то неладное. Спроси Брайсона, если тебе так интересно. Не понимаю, при чем здесь я. Я пытаюсь уклониться и почти выдыхаю с облегчением, когда за ее спиной появляется другой ученик. Я улыбаюсь Эрику Фергюсону, прежде чем повернуться обратно к Шеннон. Извини, но мне нужно работать. Шеннон отходит в сторону, но уходить не собирается. Кажется, в ней проснулся амбициозный репортер. Эрик подходит, чтобы вернуть книгу. «Как тебе?» — спрашиваю я, пока сканирую корешок. «Хорошая чтиво. Зацени, если нравится фэнтези», — говорит Эрик. «Вообще да». Я улыбаюсь Эрику и откладываю книгу в сторону, чтобы позже ее прочитать. Я часто задавался вопросом, каково было бы проводить время с другими ребятами-геями, вроде Эрика. Мне пока не хватает смелости, чтобы сделать подобный шаг. Эрик улыбается мне напоследок. Сразу после того, как он уходит, Шеннон снова набрасывается на меня. «Я знаю, что ты знаешь». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — бормочу я себе под нос. «Что? Ничего. Нет, ты что-то сказал». Я смотрю ей прямо в глаза. «Думаю, тебе показалось, Шеннон». Шеннон стонет. «Ты такой же мерзкий, как Прия». Тот факт, что она упрямо называет прию сокращенной версией имени, несмотря на то, что ее сотню раз просили этого не делать, раздражает меня еще сильнее. «Чем я очень горжусь», — говорю я и улыбаюсь настолько приторной улыбкой, что на нее могли бы слететься пчелы. Шеннон внимательно меня изучает. «Думаю, ты что-то скрываешь. Я заинтригована». Прежде чем я успеваю ответить, Шеннон уходит из библиотеки. Я вздыхаю. Последнее, что мне нужно, это чтобы начинающая журналистка начала под меня копать. Придется быть осторожным, хотя я лгу уже много лет, и у меня неплохо получается. Наконец, я могу работать в тишине и спокойствии. Смена пролетает быстро, и за пять минут до конца... Я отправляюсь к стеллажам. Я расставляю книги по полкам, когда телефон в кармане коротко вибрирует. Донни скинул трейлер к фильму, на который он хочет пойти вместе. Затем телефон жужжит от следующего сообщения, и я открываю переписку с Келли. «Ты где?» «А, вот где!» Его голос застает меня врасплох. Я поворачиваюсь и вижу Брайсона он стоит в начале ряда брайсон келлер в бейсболке задом наперед это должно быть незаконно невозможно выглядеть настолько хорошо особенно после того как ты полтора часа бегал по футбольному полю келли спрашивает брайсон он смотрит на свое сообщение в моем телефоне я келли я сократил келлер до келли поясняю я решил что «Женское имя будет проще объяснить любопытным». «Весьма умно», — говорит Брайсон, «но в то же время дерьмово, что тебе пришлось это делать». «Я поворачиваюсь к нему и понимаю, что мы стоим так близко, может, даже слишком близко. Господи, нечестно, что кто-то может быть настолько симпатичным». «Я делаю шаг назад и случайно толкаю тележку с книгами». Брайсон тянется к ней. Я берусь за ручку, но он меня останавливает. «Я помогу», — говорит он. «Я буду толкать тележку, а ты расставляй книги по местам». Я не против. Я мгновение изучаю его. Волосы влажные после душа, на нем спортивная одежда вместо школьной формы. Глядя на него, сейчас я понимаю, что моя вчерашняя фантазия о нем была не так уж далека от истины. «Почему ты решил работать в библиотеке?» спрашивает Брайсон, толкая тележку. «Я всегда любил книги», — говорю я и решаюсь поделиться с ним своим вторым секретом, рассказать о своей мечте. Об этом знает больше людей, чем о том, что я гей. Но все же немного, хватит пальцев одной руки, чтобы всех пересчитать. «Я хочу быть писателем, а писателем стать нельзя, если не любишь читать». Я останавливаю тележку и ставлю очередную книгу на место. Затем поворачиваюсь к нему. «А у тебя есть мечта? Она связана с футболом?» Брайсон останавливается и смотрит на меня, прежде чем ответить. «Раньше была», — признается он. «Мне нравилось играть в футбол с отцом. Но теперь я играю больше по привычке, нежели из любви». Брайсон пожимает плечами. Надеюсь, что найду свою мечту в колледже. Что-то для себя самого. Ты уже решил, куда будешь поступать? Меня приняли в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, но они хотят, чтобы я играл в футбол. А я не уверен, что хочу этого. О, меня туда тоже приняли. Правда, не ради футбола. Брайсон смеется над моей глупой шуткой, и я ему за это благодарен. Я жестом прошу его двигать тележку, и мы идем дальше». Но я надеюсь на ответ из колледжа моей мечты. Это который? Тише. Скрестим пальцы. Он улыбается. Дай знать, если поступишь. Даже если эта неделя уже закончится. Странно, говорю я. Мы никогда столько не разговаривали. Точнее, мы были приветливы друг другу, но не были друзьями. Кто бы мог подумать, что мы так хорошо поладим? Что правда, то правда. Ты отличный парень, Кай. Он широко улыбается. Странно, что мы все держимся своими кучками. Если я играю в футбол, значит, все мои друзья тоже в команде. Это старшая школа, говорю я. Точно. Брайсон по моей просьбе останавливает тележку, и я расставляю следующие несколько книг. Одну нужно поставить на верхнюю полку, и я встаю на цыпочки. Позволь мне... Брайсон протягивает руку, и я отдаю ему книгу. Он с легкостью ставит ее на нужное место, а затем шепотом говорит. «Какой толк от высокого парня, если ты его не используешь?» Он подмигивает и возвращается к тележке. Абсурдность ситуации заставляет меня улыбнуться. Мы продолжаем работать, и с помощью Брайсона книги вскоре возвращаются на свои места. «Готов идти?» — спрашивает Брайсон. И я киваю. Я думал о нашем выступлении. Пожалуйста, давай выберем что-нибудь короткое и простое. Боишься, что покраснеешь? Нет, это и так неизбежно, — говорю я. Мы забираем мою сумку и его блейзер. Я следую за Брайсоном к его джипу. И хотя вокруг другие ученики, я не чувствую той тревоги, которую ожидал. Сегодня мы лишь второй день вместе, и я удивлен насколько комфортно чувствую себя рядом с Брайсоном. Он умеет расположить к себе. Он заводит автомобиль, и мы выезжаем со школьной парковки. Брайсон вынимает солнечные очки из кейса и надевает их. Внезапно он превращается из школьника в модель, рекламирующую очки. Он поворачивается ко мне, и я не могу отвести глаз. «Что?» — спрашивает он, и по легкой улыбке на его губах я понимаю, что он заметил, как я его рассматриваю. Ничего? Вру я. Я перевожу внимание на дорогу. Пока мы едем, я щурюсь от полуденного солнца. На следующем светофоре Брайсон перегибается через меня, открывает бардачок и достает кейс с очками. Держи, говорит он, протягивая их мне. Я открываю кейс и вижу такие же очки, как у него. Это мои запасные. Я надеваю их и поворачиваюсь к нему. Брайсон внимательно смотрит на меня. «Тебе идет», — говорит он. Я смеюсь. «Ты действительно решил стать моим полноценным бойфрендом? Что ты имеешь в виду? Теперь у нас даже очки одинаковые». «Вот каково это — иметь парня». Я понимаю, что широко улыбаюсь и решаю не торопить события. Пока.